Башняк уткнулся лицом в подушку, лежал на кровати неподвижно. Ей 20 лет, всего 20 а будто знаю ее сто лет. Каждый год она выносила цингу, голод, тревоги, ни одного дня не было у нее легкого. А тут смерть малютки. Есть ли Бог на свете? За что он нас казнит? Башняк оделся и вышел на улицу. Кладбище на взгорке в лиственницах и кедровнике десяток почерневших крестов. Новый крест над могилой ребенка солнечно желтел. Над горкой с смастерен шалашик. От могилы до берега натянута тонкая веревка. На кладбище служанка Невельских Авдотья в черном платке и сакони, Авдотья вытирала рукавом кофты румяное лицо. «Ваше благородие, Катенька-то, цветочек мой!» Соко, не одета в халаты из синей дабы, повязано сицевым платком. Деревянной лопаточкой она взрыхляла красную бесплодную землю на могилке. Что-то сеяла. Заметив башняка, вздрогнула, точно ее неожиданно окликнули, выпрямилась. Смотрела на башняка удивленное и дружелюбно наверное про себя отмечала, что осталось былого во внешности любимого а что появилось нового незнакомого ей Я знала ты придешь из хаджи тебя никогда не возьмут к себе злые духи я так хочу Скои ужасносно говорила по-русски А вдое всхлипывая кивнула на веревку Сакони как-то узнала про смерть Катеньки и приплыла на байдарке к нам. Вот по своему обычаю заботиться о покойнице. Веревку натянула и шалаш построила. А как же? Маленькая Катерина будет воду носить себе, рыбу и нерпу ловить. Если пойдет в гору, будет держаться за веревку. Зимой пурга тоже веревка выручит, в шалаше играть будет и дождик ее не замочит. — Мертвому-то какие забавы! К чему шалаши? — сокрушалась Авдотья. Саконья опустилась на скамейку, недавно выструганную рубанком, и взяла башняка за руку. — Посиди маленько со мной, — сказала она. — Все равно твоя большая лодка стоит в море. Я смотрю на тебя и радуюсь. При тебе, пасник, я становлюсь сильной шаманкой. Сакония говорила больше по-гиллядски, чем по-русски, улыбаясь своим тайным мыслям. Эпилог Летом 1856 года Корвид Оливудса, зимовавший на Амуре, отправился в Кронштадт под командованием римского Корсакова. Лейтенант Башняк служил теперь здесь, на Корвиде ливутся задержалась у Николаевска, чтобы запастись провизией и снаряжением в дальнее плавание. На мысеку игда уже стояли 200 частных домов: казенные флигеля, казармы, лавки, Николаевск, морской порт и центр правления приамурем. Mm -hmm. Нарик Сурген ходил по доскам крепко сбитого тротуара, сцепив руки за спиной. Дочь его, Сакония погибла в последнюю осень на охоте. Подпустила бурого медведя метров на десять к себе и выстрелила наверняка по передним лопаткам. Но то ли порох отсырел, то ли еще что, пуля не пробила лопатку, не поразила сердце матерого зверя, а перезарядить ружье Сакония не успела. Похоронила свою старушку Сурген, и делать ему стало нечего в юрте. Вот и ходит он по многолюдному русскому селению. Издали завидев башняка, геляк остановился, отошел на край тротуара и вежливо сказал «Здравствуй, капитан». Постояв со стариком, башняк отправился по своим делам. Сурген крикнул ему вдогонку «Капитан!» Но тут же устало махнул рукой. «Иди, мол, Я уже раздумал говорить тебе о своем».